Глава 33. Сборы. Лука. Тебе бы зашиться? Лена обрабатывает мне руку, пока знакомые парни убираются в квартире после нападения. Полы бы еще отмыть от этого дерьма. Есть чем? Все в аптечке, в ванной. Махнул здоровой рукой в нужном направлении. К нам вышла Яна. Уйди отсюда! Прошу ее. Не хочу, чтобы видела лужи крови. Она и не видит смотрит на мою порезанную руку. «Ян, я кому сказал? Марш в кровать. Сейчас меня подлатают, я сам соберу все для поездки». «Кто это был?» Девушка и не думает меня слушать. «Брата твоего ищут, и тебя заодно». Не вижу смысла скрывать. Терентьева принесла новую бутылочку детсредства. средства, в шприце, ну и швейный набор в придачу. Укол подействовал быстро. Подруга принялась меня штопать. Яна равнодушно покрутила головой, наткнулась взглядом на бурые пятна, тяжело вздохнула и ушла в сторону туалета. Вернулась с ведром, из которого веселой шапкой поднимается мыльная пена. «Ян, даже не вздумай, я сам уберу сейчас». Она намочила губку, отжала ее и стала тереть ламинат. «Яна, твою мать! Не дергайся!» получил подзатыльник от Лены. «Ян, правда, брось это дело. Куда тебе с температурой полы намывать?» «Засохнет, впитается, потом вообще не отмоется. Надо сразу», — говорит она, глядя строго перед собой. Лоб покрылся испаренный, пальчики дрожат, но девчонка упрямо трёт эти чёртовы пятна. «Лука? Что?» Котенок прыгнул мне на штанину и теперь карабкается по ней вверх. Все нормально, пусть лезет уже», — усмехнулся взволнованному взгляду своей белки. «Прикольный он. Племянницу мою напоминает. Такой же непоседливый, наивный и любопытный. Внутри шевелится что-то теплое, живое, человеческое. Научите меня стрелять. Мы с Терентьевой зависли одновременно. Согласитесь, вам будет гораздо проще, если я смогу тоже за себя постоять. Белка переместилась к следующему пятну. Первая отлично оттерлась. «Нет», — ответил резко. Но Янка не обратила внимания. «Меня вообще напрягает ее апатия. Это еще страшнее истерики». Там я хотя бы понимаю, что ей страшно, больно, обидно. А сейчас что? Лена закончила мне операцию наложила повязку. Спасибо. Поблагодарил подругу сразу за все. Перестань. Она взъерошила пятерней мои волосы и унесла аптечку. Почему нет? Упрямая Яна не желает отступать. Ты не сможешь убить человека. Стараюсь донести спокойно. А еще я не прощу себя, если на ее руках будет чья-то кровь. Кому, как не мне, знать, как это хреново? При любом другом раскладе ты проиграешь. Чтобы все было нормально, просто слушай меня и начни уже делать то, что тебе говорят. Все же срываюсь. Хочу ее эмоций. Любых. Мне не нравится быть дезориентированным. Нужен контроль. А он постоянно слетает. Я понимаю, что у нее стресс. Надеюсь, что скоро отпустит. Янка продолжает настаивать на своей нелепой просьбе. Лена умеет. Охуенный аргумент. А может, она права? Сейчас самое время сделать ее сильнее. У Лены выбора не было, отвечает за меня подруга. Лена, вот, кивает на меня. И крестиком вышивать научилась, и в морду бить. Он прав, Яна, не надо оно тебе. От этого ты уже никогда не отмоешься. Даже если противник твой дно, последний мудак и педофил. Живой он. А отнять жизнь — это не лужу крови от пола отмыть. Блондинка прошла к бару. Достала оттуда бутылку вина, ловко ее открыла и сделала пару глотков прямо из горла. «Ты не поедешь с нами?» Яна вытерла пот со лба и села попой на пол. Кошак тем временем добрался до своей цели. Он лез ко мне на бедро, свернулся теплым комком и замурлыкал, дергая во сне маленькими ушками. «Нет, я отправлю ее в Россию», — отвечаю за Лену. «Да, да», — улыбаюсь подруге, — «пора тебе навестить родину Терентьева». Здесь пока лучше не оставаться, а там тебя точно никто не найдет. Что мне надо найти? Она сделала еще пару глотков рубинового алкоголя. В деревне плохо с интернетом. В деревне? Поперхнулась блондинка. Да шучу я, есть у меня в столице квартира. Маленькая, старенькая, да и от центра далеко. Но нам туда и не надо. Дам ключи, адрес, а найти? Собери мне всю актуальную инфу на Досаева Дамира Таировича торговец наркотой и шлюхами. «Какая прелесть!» скривилась Ленка. Все как ты любишь. Не высовывайся только. Я понятия не имею, как быстро сниму хвост, найду Даяну и что ждет меня в Дубае. Ты туда не за бабками летишь, да?» Умная Лена успела меня изучить. «И за ними тоже. Буду совмещать, как говорится, приятное с полезным. Заберите от меня этого кота! Мне надо встать!» Девчонки рассмеялись. Я осторожно сняла с меня Лукаса, переложила на диван. А я впитал её эмоций, как та самая губка, которой моя девочка мыла полы. Часов до десяти вечера собирал вещи, проверял документы, упаковывал свой скромный оружейный арсенал. Надел на себя тонкий броник прямо под футболку. Неудобно, но жить хочется больше. А нам еще Лену на самолет посадить надо. В аэропорту охрана меня не поймет в таком виде. Наконец привезли на лекарство». Чуть не сделал курьера заикой, взяв его в захват в удушающий. Дал парню нормальных чаевых, чтобы он забыл об этом недоразумении. Белку заставил выпить лекарство. Ей стало легче. Кожа приобрела нормальный цвет. Губки стали розовыми. И на них играет улыбка, пока котенок гоняет по полу мячик, похожий на погремушку. «Лен, я дам наличку». Достал с верхней полки шкафа одну из зубувных коробок. «Это наш последний запас». Но отпустить подругу с голым задом я тоже не могу. Терентьева сегодня спасла мне жизнь. «Картой не пользуйся». «Знаю». Лена закатила глаза. «Не учи меня, как прятаться, Раевский. Это я умею лучше некоторых». С пачкой денег он дал ей ключи от квартиры и старого гаража. Там отцовская машина должна стоять. Не уверен, что еще на ходу, но вдруг свершится чудо. «Мы взяли только самое необходимое, чтобы быть максимально мобильными». Кота закрыли в переноске. Янка весь вечер с опаской на меня смотрела. Думала, что я брошу его тут. Был бы один – бросил. Хотя нет. У меня его тогда бы вообще не было. А теперь что? Девчонка? Кот? Не хватает только классического американского домика с зеленым газоном и белым заборчиком. Мечта, а не жизнь. Спасибо. Белка коснулась моей руки своими маленькими тонкими пальчиками. Я не сразу понял, за что удостоился такой чести. Целого прикосновения. «Спасать тебя сейчас моя работа», — улыбнулся. «Все равно спасибо». Яна отвернулась. «Я научу», — шепнул ей на ушко украдкой кайфой от того, как она пахнет. «Но никогда не позволю тебе кого-то убить».